Зима в этом году стояла холодная и снежная. По утру, пока от дома до ворот тропинку расчистишь, замаешься. А стужа такая, что дыхание перехватывает. Лисана возвращалась от колодца с двумя полными вёдрами воды, в которых уже начала схватываться ледком. Резкий ветер дул в лицо, мешая смотреть, обжигая щёки. Дай помогу. И вёдра только что такие тяжёлые, вдруг стали сневесомыми. Девушка оглянулась, с трудом разлепляя смершиеся ресницы. Высокий, широкоплечий парень в овчином тулупе перехватил ношу и улыбнулся. Лицо у него было круглое, курносое, простое. Самое лучшее в мире лицо. Лиса назарделась. Миру-то давно запал ей в сердце, а она нравилась ему. И весной, возможно, он придет со сватами. Нет, невозможно, точно придет. От этой мысли на душе становилось тепло-тепло, и даже обжигающий ветер не мог остудить горение сладкого пламени. Шли молча. Да и о чём говорить? Всё они друг о друге знали. Он сын кузницы, она дочь гончара. Не самая завидная невеста, чего уж душе кривить? Семья не шибко богата, скотины немного, зато детей семеро по лавкам. И она, Лисана самая взрослая. Была у неё сестра старшая. Но вот уже 4 года как пропала Зарянка. Вечером в прозрачных осенних сумерках провожал её жених до дома. Всего-то надо было дойти от одного двора до другого, так оба и сгинули. Искали их на утро, звали, кричали, надеялись, спасли не счастных деревянные ладынки-обереги. Но нет. Только собаки беспокоились и выли. Вызвал тогда деревенский староста-обережника, чтобы защитил поселение от возвращения двоих влюбленных. Недешево обошелся охранительный обряд. Так недешево, что не сыграли в тот год ни одной свадьбы. Не на что было пиры пировать, едва дотянули, перебиваясь в прогладь до нового урожая. Леона до сих пор помнила колдуна, высокого бледного мужика, облачённого в серую, как дорожная пыль, одежду. Он тогда посмотрел на ревущую в три ручья девочку таким холодным, неживым взглядом, что у неё подкосились ноги, даже рыдать забыла. Хотя, как не плакать, когда родная сестрица вместе с женихом обратилась в нежить и в любой миг может возвратиться на родимый порог, стонать скрестись под окнами, смеяться дикаватым смехом или со слезами, звать родичей, чтобы выглянули из избы. Зато после обряда, проведённого на узником, в деревне стало спокойнее. Теперь обережный круг, очерченный вдоль тына, берёг от нечисти всё поселение. Даже в потёмках можно было выйти во двор, а то и дойти до соседней избы. Конечно, по-прежнему мало кто осмеливался, но всё равно было так спокойнее. Мирута из всех храбрецов на деревне первый рассказывал Алисане, как нас проходил ночью аж до самого колодца. Сердце едва не лопнуло, но никто парня не тронул, хотя он клялся потом, будто слышал Зарянкин голос, зовущий из-за тына. Отец после такого надавал сыну за трещин и целую седмицу не выпускал из кузницы, работы выбивая дурь. Ибо все знали: не спасёт охранное заклятие, если поманит жертву, лишающий разума зов входящего. Добро, коли висит на шее заговорённый оберег, а коли нет, выбежишь на волкалака или кровососа, станешь ты обычай. Да всякое случалось. Потому каждый помнил: С наступлением ночи, если хочешь остаться в живых, из дому ни шагу. Богат ты или беден, но серебро на защитный обряд для жилища отыщешь. У кого достаток позволял, те заговаривали целые подворья. Если же беден был человек, накладывал он заклятие всего лишь на дом, но дом этот делался укрытием и для скотины, если имелась таковая, и для людей. Когда у отца дела шли совсем плохо или когда год был неурожайный, в доме Лисаниной семьи теснились за перегородкой и коровы с телёнком, и коза, и десяток кур. Никуда не денешься. То ли дело семья Мируты. У них у каждого есть дорогой оберег ладанка на шее, заговорённый на защиту от зова ходящих ни на год, ни на два, а на целых 5 вёсен. И кузня, и дом, и все подворье их осенено особым наговором. А вот у соседей, ложечников с окраины, денег не водилось, потому, когда померла в их семье бабка, не на что было пригласить колдуна отшептать покойницу. Похоронили ее за буевищем, ибо знали — поднимется. Так и случилось. Встала старая через 2 дня и несколько седьмиц ходила вокруг подворья, скрежещущим голосом звала сына. Пришлось тому продать корову, чтобы утехамирить мать. Но долго ещё малые дети в доме Бондаре кричали во сне. Всё казалось им, скребётся бабушка в дверь, хочет войти и закрысть. Чего только не бывало. Да. думала обо всём этом, леса наяддя к дому, а рука сама собой тянулась к ладанке, висящей на шее под исподней рубахой. Ни у кого в её семье не было такой, заговорённой от зова кровососа. Этот оберег подарил Мирута на праздник первого льда. Но ну вот показались родные ворота, девушка остановилась и обернулась к провожатому. Тот нес огромные вёдра без малейшей натуги, а сам глядел счастливыми глазами на шагающую впереди подругу. Хороша. Русая косища толщиной в руку спускается из-под платка на спину, щёки на белом лице пылают румянцем, но синие глаза под белыми от иней ресницами смотрят открыто и прямо. Давай, протянула Лесана руки в меховых рукавичках, собираясь забрать у парня вёдра. тот покачал головой и поставил Ношу в сугроб у тропинки. Девушка залилась краской, но молодого кузнеца это не смутило. Он зажал пригожею спутницу между забором и опушённым снегом кустом калины и взялся целовать. Наконец, задыхающаяся Лисана вырвалась, подхватила вёдро и кинулась прочь. Мирута засмеялся. Скажи, отцу, снег сойдёт, сваты пришли. — весело крикнул он вслед. А девушка хлопнула тяжелой створкой ворот и с обратной стороны привалилась к ней, силясь совладать с дыханием и пряча пылающее от счастья лицо в ладони. — Скорей бы!